Глава 19. Девушка, как ты. бойкот моя суперсила. Он сводит людей с ума, и близнецы — не исключение. По дороге в школу они решили вдвоём обрабатывать меня и чередовали шутки с извинениями. А когда мы заехали на школьную парковку, они умоляли меня поговорить с ними. Я всё это время сидела с каменным лицом. Байкот работает только если выдержать и доказать свою точку зрения, а деликатность — Такое ощущение не оказывает на моих кузенов никакого эффекта. Начинать учебный день с математического анализа и ласки — отстойно. Несмотря на бросаемые мной в его сторону гневные взгляды, он продолжает делать акцент на букве R в моей фамилии, как и вчера. Кто-то из нас не переживет следующих четырех месяцев. Он дойдет до предела своих возможностей раньше меня. После урока близнецы слоняются напротив моего шкафчика и разговаривают с Грейс. Пытаются поймать мой взгляд, но я игнорирую их и как можно быстрее убираю свои учебники. Грейс замечает меня и спешит навстречу. Сегодня она одета в белую футболку с треугольным вырезом, чёрную кожаную куртку и обтягивающие джинсы. Мои друзья в родном городе всегда ходят в такой одежде. Только никто из них не выделится красными ковбойскими сапогами. «Привет», — говорит она. «Близнецы рассказали мне о рыцарском поступке Кристиана на вчерашней тренировке». Иногда не ведут себя как идиоты. Поверить не могу, что он сломал другу нос. Кто так поступает? Кристиан просто реагирует. Он не думает сначала. А вот Кэм рассудителен. Обычно он отговаривает Кристиана совершать безумство, но Кэм тоже не в восторге от Титана. Они оба выглядят такими жалкими. Я знаю, они хотят как лучше, но напоминают щенков. Если не установлю правила, они выйдут из-под контроля и будут бросаться на любого парня, который со мной заговорит. Ты должна их простить. Не то один из них будет написывать мне сообщение каждые пять минут. Считай это совершенно эгоистическим поступком с моей стороны. Хорошо. Просто хочу, чтобы они пострадали чуть дольше. Грейс смеётся и идёт дальше. Договорились. Я останавливаюсь перед кабинетом английского. Следующие 50 минут придётся провести в одном помещении с Оуэном. То, как мы расстались вчера, не положило начало хорошим отношениям. Когда вхожу, Оуэн уже сидит за партой в дальнем углу. Вытянулся на стуле, и мой мозг переключается к обнажённой до пояса версии его. Он поднимает взгляд от тетради, в которой что-то пишет, и пытается поймать мой взгляд. Я выбираю парту в другом углу кабинета и до звонка притворяюсь, что проверяю почту. Мисс Айвс выходит перед своим столом. Сегодня её светлые дреды — убраны на макушке в замысловатый пучок, а тёмно-красная помада придаёт светло-коричневой коже золотистое свечение. Надеюсь, все принесли хотя бы один предмет, играющий для вас особую роль. Кто-то тянется к рюкзакам, а остальные даже не двигаются с места. Мисс Айвс осматривает кабинет. Если забыли, найдите что-то за следующие пять минут. Или ждите ноль за это задание. Угроза подталкивает нас к действиям. В моём рюкзаке нет ничего, кроме ручек, Двух тетрадей, блеска для губ с запахом «Доктор пепер который мама называет святым граалем среди товаров для губ, кошелька и бупрофена на случай, если колено опухнет, и сотового. У меня нет ничего. Хотя можно убедить мисс Айвс, что права мне очень дороги. Мои пальцы инстинктивно по привычке тянутся к жетонам на шее. Просто скажу, что они принадлежали папе. Подробностями делиться не придётся. Обычно умершие родители вызывают у людей чувство вины. Перекинув цепочку через голову, осторожно кладу их на парту. «Найдите своего вчерашнего партнёра и начинайте!» — кричит через плечо мисс Айвс, что-то записывая на доске. В списке уроков, отстойных на эпическом уровне, английский только что официально переплюнул математический анализ. Ножки стульев царапают по полу, сумки открываются и закрываются, пока другие ученики меняются местами и находят своих партнёров. Но не я. Надеюсь, до того, как сюда подойдёт Оуэн, меня одарит силой невидимости. Схватив жетоны со стола, мёртвой хваткой сжимаю их. Оуэн разворачивает стул и ставит к моей партии. Присаживается на краешек и подаётся вперёд, поставив локти на колени и сложив руки. Слышал, что вчера произошло на тренировке между Кристианом и Титаном. Чувствую себя придурком за то, что доставал тебя насчёт него. Хоть, в одном мы согласны. Такой кретин, как Титан, Не мог завоевать такую девушку, как ты. Меня удивляет такой комментарий, и я поднимаю голову. Огромная ошибка. Оуэн улыбается, и моя злость испаряется. «Это комплимент?» — спрашиваю я, надеясь, что этот вопрос его отвлечёт. Если он продолжит на меня смотреть, я забуду, что должна на него злиться. Уголок его рта поднимается. «А что, ты из тех девушек, что не принимают комплиментов?» Прикрываю рот, чтобы скрыть улыбку. Я без проблем их принимаю. Просто хотела убедиться, что это не ещё один дешёвый приёмчик. Оуэн теперь улыбается по полной, и в моём животе порхают бабочки. «Ты не спустишь меня с крючка просто так, верно?» — спрашивает он. «Ни за что». По проходу к нам идёт мисс Айвс. Пинаю Оуэна по ноге под партой, и он замечает её за секунду до того, как она обрушивается на нас. «Не вижу на вашей парте ничего, кроме карандашей». Кажется, она расстроена. Я нехотя открываю руку. Я принесла это. Мисс Айвс видит жетоны, и её лицо озаряется. Замечательно, Пэйтон. Что насчёт тебя, Оуэн? Я как раз доставал своё. Он роется в рюкзаке и достаёт свежий белый боксёрский бинт. Продолжайте. Мисс Айвс машет руками и переходит к следующей паре. Показываю на бинты. Отличный ход. Оуэн подаётся вперёд, и мы смотрим друг другу в глаза. И у тебя. Только твой выбор выглядит нормальным. Значит, ты начинаешь первый. «Ты же это не серьёзно?» Тяжело сглатываю. Он оглядывается. «Если ничего не придумаем, получим неут, верно?» Потираю пальцами жетон из нержавеющей стали, и выпуклые буквы папиного имени вжимаются в кожу. Я так часто их касалась, что узнаю форму каждой буквы и цифры, отпечатанные на металле. Они принадлежали моему папе. он тянется через парту и прикасается к краю жетона в моих руках. «Принадлежали?» Вот и избежала тему мёртвых родителей. Он был морпехом. Умер в Ираке. Задняя часть моего горла горит. Не уверена, что смогу говорить дальше. Как будто кто-то пробил дыру в моей груди. Когда это произошло? Его палец всё ещё касается жетона, который впивается в большой палец. По мне распространяется тепло, и я чувствую себя в достаточной безопасности, чтобы ответить. Полтора года назад сменяю тему. «А твой отец рядом?» Его улыбка исчезает, и губы складываются в тонкую линию. Мои родители разошлись пару лет назад. Мы с папой почти не общаемся. «Извини, теперь нам обоим неловко». Поднимаю спарты бинт. «Может, расскажешь мне, почему это так важно для тебя?» Мисс Айвс всё ещё совершает обход. Напряжение спадает с лица Оуэна. «Мне сойдёт с рук, если я скажу, что в моём рюкзаке больше ничего нет». Постукиваю по бинту и притворяюсь, что строго на него смотрю. Оуэн просовывает большой палец в отверстие на одном конце бинта и обматываем руки перед тренировкой. Он несколько раз обматывает ткань вокруг костяшек. Мне нравится кикбоксинг. И без боксерского бинта сразу отобью костяшки. Сдерживаю порыв признаться, что знаю, зачем они ему. Всё время обматывала руки Рида за него. Ты, возможно, не захочешь слушать про всё, связанное с кикбоксингом, так как ненавидишь борцов. Он смотрит на меня, и мой желудок совершает кульбит. Моему телу нужен сигнал, что мы с Оуэном лишь друзья. Я сказала, что мне не нравятся борцы. Это всё меняет, — дразнится он. Так в чём дело? Должна быть причина. М -м -м, тошнит при виде крови. Я играю в футбол и всё время сталкиваюсь с царапинами и порезами. «Кровь меня не пугает». «Ты считаешь кикбоксинг и ММА слишком жестокими?» спрашивает Оуэн. «Что-то вроде того». «Кикбоксинг не ориентирован на причинение вреда. Он сформировался в Таиланде как способ самозащиты задолго до того, как стал популярным видом спорта. Для меня это прекрасный способ отвлечься. «Когда я ничего не отвечаю, Оуэн робко улыбается мне». Отстойное объяснение. «Нет, в этом есть смысл». Просто никогда не слышала, чтобы кто-то его так описывал. Но я понимаю. Футбол моя отдушина. По крайней мере, так было прежде. Постукиваю по жетону и отворачиваюсь. Эй, твоя травма ничего не изменит. Ты снова будешь играть. Просто требуется время. Он не первый, кто говорит про время, но его слова значат больше, потому что он не обязан был их произносить. Я сделаю всё необходимое, чтобы вернуться на футбольное поле. Колено заживёт. Я верю в это глубоко внутри. Но не уверена, что остальная часть меня заживёт.